Глава 5 о Лилиандель Аполлон Кросби выехал из Лондона в Оллингтон 31 августа, намереваясь провести там 4 недели, с тем, чтобы подкрепить свои силы двухмесячным отдохновением от служебных занятий. Остальное время не получило еще назначения. Где его провести, не было еще определенного плана. Приглашения гостеприимства деланы были мистеру Кросби дюжинами. Двери леди Хартлтоп в Шропшире были открыты для него во всякое время. Графиня де Курси приглашала его присоединиться к ее свите в курси кэстл Его особенный друг Монгомери добс имел поместье в Шотландии, где собралась партия любителей кататься на яхтах и где в присутствии Кросби оказывалась существенная потребность. Но мистер Кросби не принял ни одного из этих приглашений. Поставляя Лондон, он не имел в виду для начала своей поездки другого места, кроме Оллингтона. 1 октября мы будем также находиться в Оллингтоне вместе с Джонни Имсом, и встретимся с Аполлоном Кросби. Разумеется, ни под каким видом к удовольствию нашего приятеля из Управления сбора государственных доходов. Джонни Имса нельзя назвать несчастным в отношении его каникул. Ему должно было уехать из Лондона в октябре месяце, в течение которого немногим хотелось бы признаться, что остаются в городе. С своей стороны, я предпочитаю май как лучшее время для вакаций. Но ни один лондонец не захочет выехать из Лондона в мае месяце. Молодой Имс, хотя и жил в Бутер-Кресцент и не имел еще никакой связи с Фестендом, но, как говорится, выучил уже свой урок по этой части. «Эти господа в большом зале хотят, чтобы я взял май», говорил он своему другу Кредлю, «Пора бы, кажется, перестать им думать, что я новичок». «Это скверно», — заметил Кредль. «Можно ли просить человека, чтобы он взял отпуск в мае? Я бы никогда этого не сделал. И что еще более никогда не сделаю, я обратился бы прежде в совет». Имс избавился этой необходимости и успел получить отпуск на октябрь который из всех месяцев ценился чрезвычайно дорого для каникулярных целей. «Завтра вечером я отправляюсь с почтовым поездом», говорил Джонни Амелии Ропер накануне своего отъезда. В эту минуту он сидел один с Амелией в задней гостиной мистерис Роппер. В лицевой гостиной Кредль беседовал с мистерис Люпекс. И вместе с ними сидела мисс Спрюс. И потому, надо полагать, мистеру Люпекс не представлялась ни малейшего повода к ревности. «Да», — сказала Амелия. «Я понимаю, с каким нетерпением вы ожидаете минуты, когда отправитесь в это очаровательное местечко. Нельзя и ожидать, чтобы вы, торопясь туда, промедлили хоть один часочек в Буртон-Крессенте». Амелия Ропер Была высокая, хорошо сформированная молодая женщина с черными волосами и черными глазами, некрасиво собой, потому что имела толстый нос и одутловатую нижнюю часть лица. Несмотря на то, она не лишена была некоторой женской привлекательности. Глаза ее были светлые, но с тем вместе и лукавые. Она умела довольно приятно говорить и весьма неприятно брониться, Умела иногда принимать на себя вид кроткой голубки с гладенькими перьями, но иногда перья эти взъерошивались, и голубка принимала грозный вид ястреба. Я совсем было приготовился сказать, что Джонни Имс старался держать себя как можно дальше от Амелии Ропер, но известно, что молодые люди делают иногда такие вещи, каких бы не следовало делать. Побыв 12 месяцев в Лондоне, Я думаю, всякому приятно повидаться с близкими сердцу, сказал Джонни. С близкими сердцу, мистер Римс? Кто же эти близкие? Вы думаете, я не знаю? Да, нет, думаю, что не знаете. Л. Д. Сказала Амелия, показывая, что о Лили говорено было между молодыми людьми, которым Лили никогда бы не позволила услышать свое имя. Но, может, статься, в Буртон-Крессенте только и были известны эти две заглавные буквы. Самый тон голоса, которым они были произнесены, ясно показывал, что Амелия сомневалась даже в действительности их существования. «Эл... С. Д. сказал Джонни, разыгрывая роль остроумного веселого молодого повесы. В этих буквах заключается вся моя любовь. Примечание. L. C. D. Эти буквы приняты у англичан для означения фунтов стерлингов, шиллингов и пенсов. Конец примечания. Фунты, шиллинги и пенсы. И как скромна избранница моего сердца. Перестаньте, сэр! Пожалуйста, не говорите мне такого вздора, как будто я не знаю, кому принадлежит ваше сердце и какое право имели вы говорить мне, что любили какую-нибудь L.D. там, в провинции. «В защиту бедного Джонни Имса». Надо бы сказать, что он никогда не имел с Амелией таких разговоров, которые бы давали повод употреблять подобного рода выражения. Но дело в том, что он написал к ней роковую записку, о которой мы будем говорить в непродолжительном времени, а это хуже всяких разговоров. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Джонни. Но этот смех был принужденный вызванный не без усилия. смейтесь смейтесь Для вас это смешно. Мужчине легко смеяться при подобных обстоятельствах. Это доказывает, что у него вовсе нет сердца или вместо сердца у него лежит в груди камень. Я знаю, что некоторые мужчины сделаны совершенно из камня. И их не тревожат никакие чувства. Что же вы хотите от меня? Вы показываете вид, как будто все знаете, И с моей стороны было бы неучтиво не сделать вам возражение. Чего я хочу? Вы знаете очень хорошо, чего я хочу. Или лучше сказать, я ничего не хочу. И что мне такое L.D. Ровно ничего. Вы можете ехать в Воллингтон и делать что вам угодно. Только мне противны поступки подобного рода. Какие поступки, Амелия? Какие поступки? Послушайте, Джонни. «Я не позволю никакому мужчине делать из меня дурочку!» «Когда я приехала сюда три месяца тому назад, и право лучше бы мне не приезжать!» Амелия сделала паузу в ожидании от Джонни какой-нибудь нежности. Но так как нежность это не являлась к ней на помощь, то она продолжала. «Когда я приехала домой, я не надеялась встретить во всем Лондоне мужчину, который бы мог заставить меня думать о нем». «Решительно не надеялась! Теперь вы уезжаете отсюда и не хотите сказать мне ласкового слова!» При этом Амелия вынула из кармана носовой платок. «Что я могу сказать вам, если вы все это время броните меня?» «Броню вас? Я броню вас?» «Нет, Джонни, я и не думала бронить вас!» Если между нами все должно кончиться, скажите слово, и я оставлю этот дом до вашего возвращения. У меня нет от вас секретов. Я могу воротиться к моему ремеслу в Манчестер, хотя оно далеко не соответствует моему происхождению, не соответствует моему воспитанию. Если L.D. для вас дороже, чем я, я не буду заслонять вам дороги. Скажите только одно слово, если Л. Д. дороже ему, чем Амелия ропер, в десятеро дороже. L.d. была для него все, а Амелия ропер хуже, чем ничто все это он чувствовал в эту минуту всеми силами старался заручиться достаточным количеством мужества, чтобы выйти из неприятного положения. «Скажите слово!» — повторила она, вставая с места. «И все между вами и мной будет кончено! Я получила ваше обещание, но не захочу им воспользоваться. Если Амелия Ропер не заняла вашего сердца, она не захочет принять вашей жуки. Я только жду вашего ответа. Казалось, что ему предлагали самый легкий способ отделаться, но такая леди, как Амелия, вероятно, знала, что предлагаемый ею способ не мог быть легким для такого мужчины, как Джонни Имс. Амелия, — сказал он, оставаясь на месте, — что прикажете, сэр? — Вы знаете, я вас люблю. — А что вы скажете насчет L.D.? — Если вам угодно верить всякому вздору, который наскажет скажет Кредль, то я помочь ничем не могу. Если вам угодно ревновать меня к двум буквам, то вина не моя. — Так. «Вы меня любите?» — сказала она. «Без сомнения, люблю». Выслушав эти слова, Амелия бросилась в объятия Джонни. По всей вероятности, мисс Спрюс видела всю эту сцену, потому что двери в соседнюю комнату были не совсем притворены, и она сидела как раз насупротив их. Но мисс Спрюс была молчаливая старая леди. В ней трудно было возбудить чувство удивления или восхищения, а так как она прожила с мистерой ропер более двенадцати лет, то весьма вероятно хорошо ознакомилась с образом действий ее дочери. «И вы будете верны мне», — сказала Амелия кругу объятия. «Верны мне!» «Навсегда!» «О, да! Тут не может быть сомнения», — отвечал Джонни Имс. Амелия освободила его из объятия и вместе с ним вышла в гостиную. «Как я рада, мистер Имс, что вы пришли сюда!» — сказала мистер Люпекс. «Здесь мистер Кредль говорит такие странные вещи!» «Странные вещи?» — возразил Кредль. «Мисс Прюс, обращаюсь к вам. Говорил ли я что-нибудь странное?» «Если и говорили, сэр, то я не заметила», — отвечала мисс Прюс. «А я так заметила», — сказала мистер Слюпекс. «Холостому человеку, как мистер Крэдл, нет никакой надобности знать, чепчик ли носит одна замужняя леди или одни природные волосы. Как вы думаете, мистер римс «Право, не знаю», — отвечал Джонни. «Да и нельзя вам знать», — продолжала замужняя леди. «Нам всем известно, на чем сосредоточено ваше внимание». «Если вам придется надеть чепчик, то кто-нибудь очень скоро заметит разницу». «Не правда ли, мисс Прюс? «Священная правда», — отвечала мисс Прюс. «Если б я могла казаться в чепчике такой же хорошенькой, как вы, мистер Слюпекс, я бы завтра же его надела», — сказала Амелия, не хотевшая в настоящую минуту ссориться с замужней леди. Бывали, однако же, случаи, при которых мистер Слюпекс и мисс Ропер далеко не были так любезны друг к другу. «А вашему мужу нравятся чепчики?» — спросил Кредль. «Ему все равно, если б я носила на голове вместо чепчика шлем с куриными перьями, даже если бы я совсем не носила головы. Вот что значит быть замужем?» «Советую вам, мисс Ропер, остаться в настоящем своем положении, хотя бы через это и сокрушалось чье-нибудь сердце». «Не правда ли, мисс Прюс? «О, что касается до меня, то я уже старая женщина, вы знаете?» сказала мисс Спрюс и сказала совершенную истину. «И я право не вижу. Что выигрывает женщина через замужество?» продолжала миссис Люпекс. «Мужчина — дело другое. Вы выигрываете все. Он один знает, как ему жить, пока не приищет женщину, которая бы ему помогала». «А разве любовь у нас идет ни за что?» — спросил Кредль. «Любовь? Я не верю в нее. Мне казалось, что я когда-то любила. Но что же из этого вышло?» И теперь вот, мистер Римс, мы все знаем, что он влюблен». «Во мне, Чувствует это весьма натурально, мистер Слюпекс, я родился, чтобы любить», — сказал Джонни. «И вот так же, мисс Ропер, хотя бы так свободно и не следовало говорить о барышне, но почему же не допустить, что и она влюблена?» «Говорите, пожалуйста, о себе». Мистер Люпекс», — сказала Амелия. «Мне кажется, я ничего худого не сказала. Напротив, если вы не влюблены, то у вас весьма черствое сердце. Если бы явился человек с искренней любовью к вам, я уверена, вы бы его не оттолкнули от себя. Ха -ха -ха. Боже мой! Кажется, это шаги Люпекса. Что может принести его домой в такую пару, если он пьян?» Наверное, явится сердитый, как зверь!» миссис Люпекс вышла в другую комнату, и приятная беседа нарушилась. «Нельзя не сказать, что ни миссис Кредль, ни миссис Имс не поместили бы своих сыновей в Буртон-Крестенте, если бы знали, каким опасностям подвергались молодые люди. Тот и другой были ветрены, и при этом каждый из них ясно видел ветренность другого». Не далее, как за неделю Кредль весьма серьезно предостерегал молодого своего друга против хитрости мисс Ропер. «Клянусь Георгом, Джонни, ты запутаешься с этой девчонкой!» «Надо же когда-нибудь испытать это удовольствие», — сказал Джонни. «Да, но, пожалуй, можно дойти до того, что потом и не выпутаешься. Я не понимаю, где ты был». «И в своем ли ты был уме, давая письменное обещание, жениться на ней?» Бедный Джонни не отвечал на это тотчас, хотя Амелия действительно владела таким документом. «Где я был?» — сказал Джон. «Конечно, в числе нарушающих обещания. Или в числе жертв брачного союза. Мне кажется, что если ты дал такое обещание, то должен его выполнить». «Быть может, и выполню», — сказал Джонни. «Впрочем, не знаю. Надо еще подумать, что человеку следует делать в подобном случае. Однако между вами ничего такого не было». «О, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Будь я на твоем месте, Джонни, я бы ее бросил». «Оно, конечно, интрига вещь приятная, но вместе с тем и опасная. Ну, что было бы теперь с тобой, если бы такая госпожа была твоей женой?» Таковы были предостережения Кредля, которые он давал своему другу. В свою очередь, Имс, отправляясь в Уоллингтон, отвечал приятелю тем же участием. Они вместе отправились на станцию железной дороги, и там, прохаживаясь взад и вперед по Дебаркадеру, Джонни предлагал свой совет. Послушай! Кредли, дружище, ведь ты наживешь себе хлопот с этой миссис Люпекс, если не остережешься. Я буду осторожен. Поверь, что нет ничего безопаснее, как маленькая интрига с замужней женщиной. Разумеется, ты не думай. Между ею и мной нет ничего такого. Я вовсе об этом не думаю. Но она постоянно говорит, что муж ее ревнив. А если он расходится, то может выйти скверная история. Кретль, однако же, думал, что тут не было ни малейшей опасности. Его любовь к мистер Слюпекс была чисто платоническая и беспорочная. Что касается до того, чтобы зайти далеко в этой интриге, его правила, как он уверял своего приятеля, были слишком благородны. Мистер Слюпекс была женщина с талантом, Ее, казалось, никто не понимал, и потому он находил некоторое удовольствие в изучении ее характера. Да это было одно лишь изучение характера, и больше ничего!» Друзья разлучились, и вечерний поезд увез Имса в Гествик. Нет надобности описывать, как мать встретила его в 4 часа утра, Как радовалось материнское сердце при виде усовершенствований в своем детище, при виде возмужалости, которые придавали ему бакенбарды. Многие атрибуты юноши уже отпали от него, и даже сама Лили Дель созналась бы, по всей вероятности, что он уже не мальчик. Все, конечно, было бы хорошо, если бы только он, отбросив от себя все ребяческое, усвоил что-нибудь другое. «Лучше ребяческого!» В самый первый день своего приезда Джонни отправился в оллингтон На этот раз он шел туда не пешочком, как это случалось в былые счастливые дни. Ему пришла идея, что неприлично было бы явиться в гостиную мистерс Дель с дорожной пылью на сапогах и следами солнечного зноя на лице. Поэтому он нанял лошадь и поехал верхом, немало гордясь шпорами, купленными в Пикадилли и лайковыми перчатками только что с иголочки. Но, увы, я боюсь, что два года, проведенные в Лондоне, не сделали особенных улучшений в Джонни Имсе, а между тем мне нужно сознаться, что Джонни Имс — один из героев моего рассказа. При входе в гостиную, с Дель, Джонни застал хозяйку дома и ее старшую дочь». Лили в эту минуту не было, и Джонни, поздоровавшись, само собой, разумеется, спросил об ней. Она в саду, сказала Бель, она придет сию минуту. Лили пошла с мистером Кросби в большой дом, заметила миссис Дель. Но она там не останется. Она обрадуется вашему приезду, Джонни. Мы вас ждали все сегодня. «В самом деле?» — сказал Джонни, сердце которого при имени мистера Кросби обдало холодной ключевой водой. С той минуты, когда приятели расстались на дебаркадере железной дороги, Джонни мечтал об одной Лилиандель, и, уверяю всех леди, которым вздумается прочитать мою повесть, что искренность его любви к Лили не сбросила с себя ни одного перышка в течение этой не совсем непорочной связи между ним и мисс Ропер. Я боюсь, что мне не поверят, но это было так. Сердце Джонни постоянно принадлежало Лили, хотя он и позволил такому созданию, как Амелия Ропер, вынудить от себя признание в любви. Всю ночь и все утро он мечтал о встрече со своей Лили, И вдруг теперь слышит, что она одна провожает незнакомого джентльмена? Он слышал, что мистер Кросби был джентльмен и притом весьма фэшенебельный. Больше этого он ничего не знал о нем. Почему же мистеру Кросби позволяла сделать прогулки с мисс Лили Дель? И почему мисс Дель говорит об этом обстоятельстве как о деле весьма обыкновенном? Тут была какая-то тайна, которая, однако ж, разъяснилась очень скоро. — Я уверена, что Лили не рассердится, если я скажу такому близкому другу, как вы, что она объявлена невестой, — сказала мистер Сдель. Она выходит замуж за мистера Кросби. Приток холодной ключевой воды которым обдало сердце Джонни, поднялся до самой головы и отнял у него способность говорить. «Лили Дель! Объявлена невестой! Она выходит замуж за мистера Кросби!» Джонни знал, что ему следовало бы сказать что-нибудь при таком известии, Знал, что несколько секунд молчания высказывали его тайну, сидевшим перед ним двум женщинам Тайну, которую бы теперь надлежало скрыть от целого мира А между тем он не мог говорить «Мы все весьма довольны этой партией», — сказала миссис Дель, желая пощадить молодого человека «Ничего не может быть прекраснее мистера Кросби», — прибавила Белл. «Мы часто говорили о вас, и он будет рад познакомиться с вами». «Ему теперь не до меня», — сказал Джонни. И даже теперь при этих ничего не выражающих словах, словах, которые он произнес, потому что нужно же было что-нибудь сказать, тон его голоса был ненормальный». Он отдал бы весь мир, чтобы в этот момент быть господином самого себя, но чувствовал себя совершенно побежденным. — А вон и Лили идет по поляне, — сказала мистерс Дель. — Так я лучше уеду, — сказал имс. — Не говорите ничего обо мне. Прошу вас. И Джонни, не ожидая ответа, ушел из гостиной.